Борис Нукрат Птицы против роботов Книга первая Глава 1 Робот-кот на крыше Май 2077 года Планета Земля На третьей планете в системе Солнца звезды класса G2 жил воробей по имени Майкл, не просто городской, а редкий представитель своей породы Мимус. Это был самый настоящий патагонский пересмешник. родители его каким-то чудом занесло из их далекой родины в южном полушарии в северные края. За тот год, что на земле шла война птиц против роботов, Майкл возмужал. Находясь в разведывательном рейде, он мог прожить несколько суток, питаясь одной рыбой из морского залива. В тот день, сидя на крыше, он не был, как обычно, весел, потому что друзья его улетели в космическую экспедицию по Солнечной системе. Молодой пересмешник волновался за их судьбу. Вдруг они не вернутся обратно этим летом? Майкл вспомнил, что его друг, капитан космической экспедиции Джон Снегирь, любил слушать музыку ровно в 20 часов по галактическому времени, включая земную радиостанцию. Музыкальные передачи транслировались с планеты на все окрестности Солнечной системы. Майкл посмотрел на электронную проекцию часов, сверкавших в небе над городом, без 10-8 вечера по среднегалактическому времени. Возможно, они сейчас находятся на орбите Марса. «Скоро капитан Снегирь выйдет на контакт с командованием Северного фронта обороны города», — подумал Воробей. «Пора послать шифрованное сообщение космонавтам», — решил Майкл. Достал свой смартфон и написал в портал экстренной связи капитана Снегиря. «Капитан, ждем вашего возвращения по вторникам и четвергам на космодроме Звездный», что в расшифрованном виде означало совсем иное. «На космодром приземляться нельзя. Здесь стало очень опасно». Такими важными делами занимался Мимус, сидя на карнизе крыши и наслаждаясь лучиками нашей теплой звезды. Размечтавшись, он не заметил, как сзади на бесшумных лапах подобрался хищный робот-кот Мистер Угольщик. Это был черный механический зверь вида зомби с титановой головой, и только кончик его хвоста светился неоновым фиолетовым светом. Разноцветные глаза кота мерцали, переходя от зеленого к голубому. Майкл мечтал о встрече с друзьями на космодроме, а робот, хищно оскалив зубастую пасть, медленно продвигался к краю крыши, приготовившись к последнему прыжку. Дальше все произошло, как в фильме ужасов. Мимо пролетал робот устаревшей модели, птеродактиль по кличке Дак. Он со скрипом повернул голову и хриплым голосом прокаркал. «Вот и конец тебе!» «Маленький наглый пересмешник! ха ха ха ха ха Странная фраза птеродактиля закончилась кашлем, и, тяжело взмахивая железными крыльями, задымив левой дюзой, он пошел на посадку в соседний двор. А Майкл, спинным мозгом почувствовав опасность, резко взмахнул крыльями и в мгновение ока взмыл в небо, сверкавшее синевой над старым городом. Этот взлет оказался спасением для маленькой птицы, так как черный кот после мощного прыжка уже летел, вытянув свои пневмолапы с высковчившими острыми когтями в направлении маленькой птицы. Но это был не его день. Пересмешник Майкл завис в воздухе в пяти метрах над крышей старинного дома с высоким готическим фронтоном, на котором красовалась скульптура совы а робот-кот-угольщик, отчаянно мотая хвостом и растопырив лапы, как бейс-джампер, летел, уворачиваясь от полицейских, военных и грузовых дронов, вниз на мостовую. И только включив двигатели вертикальной посадки у самой земли, электронное существо смогло предотвратить падение и мягко приземлиться на тротуар. Сверепо подняв голову, глядя на снова повеселевшего Мимуса, кот прорычал. «Сегодня тебе повезло, но мы еще встретимся, маленький комок крылатой органики».